Он разрешил семье Бреда жить в брейдаблике и, хотя купил вместе с участком и весь урожай, но к себе свез лишь несколько охапок сена, картошку же оставил семье. Страшно несправедливо со стороны Варвары сердиться, но она ни с чем не считалась и спросила, словно глубоко оскорбленную, «Нам переехать в брейдаблик чтобы вся моя семья осталась на улице?» Правильно ли он расслышал?